а на следующее утро разбудил звонок Маргариты. «Валентина, как же так? Даже до свидания не сказали. Записка, что ночью поехали в Ленинград и деньги оставили. Вы бы видели, что в комнате делается. Хрустальные бокалы разбиты. Жареный петух их клюнул. За бокалы, наверное, деньги тоже оставили», — предположила Валя но почему не попрощавшись как воры я ж как к родным не могла успокоиться маргарита соня болеет намекнула валя болеет она фатальным хамством и алкоголизмом каждый вечер лыка не вязала я слышала какие сцены она устраивала мужу этому в сущности ангелу слышала б ты какие сцены Она устраивала твоему любовнику. Ты еще б не так возмущалась. Подумала Валя и ответила. Мы с Викой все приберем. А со следующей недели начнем принимать больных.